Глава 62. Спальня у Крона была в маленькой части, но нас это не смутило. Успокаиваться мы начали, еще подлетая к дому. Внутри продолжили, жадно обнимая друг друга. Туфли с меня упали в коридоре, а платья у двери в комнату. Потом я сама плавно приземлилась на мягкий матрас, а Крон на меня тоже уже почти раздетым. Про обед мы вспомнили часа через три, успев даже немного подремать. «В ресторан пойдем или сюда закажем?» Я лишь пожала плечами, обдумывая предложение мужа. С одной стороны, очень хотелось познакомиться с новым миром поближе, а с другой... Только при условии, что ни у кого не начнётся икот от моего человеческого происхождения. В ресторанах я люблю получать удовольствие от еды, а не провоцировать скандалы. «Не переживай, здесь люди не редкость». Правда, во времена моего деда была длительная война за престол между чистокровной феей и полукровкой. Это внесло некоторую холодность в отношении между нашими расами, но потом все наладилось, успокоил меня Крон. «Хм, времена деда были несколько тысяч лет назад». По моим ощущениям, почти тогда же, когда по земле гуляли динозавры. Но даже если для фей тысяча, как для нас, сотня, все равно любовь к людям остановилась не у всех. Особенно, если ее и раньше не было. Знаешь, давай поедим тут, а потом где-нибудь кофе с пирожными попьем. наконец определилась я с выбором. Кофе я осилю в любой обстановке, а вот заполучить во время поглощения пищи жогу от косых взглядов и недобрых пожеланий не хотелось бы. Не прошло и получаса, как нам доставили грибные и овощные салаты, причем часть ингредиентов осталась мной неопознана. А также большую упаковку запеченной рыбой практически без косточек, которой полагалась отдельная коробка с разнообразными соусами на выбор. Острые, сладкие, кислые, соленые и в различных вкусовых сочетаниях. Было несколько блюд с жареным мясом, привычная и родная картошка, горшочки с бульоном. На десерт было мороженое и фрукты, тоже опознаваемые и не очень. Вкусные и странные. Например, покрытая пупырышками зеленая авокадо мне совсем не понравилось. Его синяя мякоть оказалась очень вязкой и сладкой. И ещё в нем было полно красных мелких косточек. «Кофе в меня уже не поместится», — с грустью признала я, откидываясь на спинку стула и переплетая пальцы на животе. «Я хочу обратно в кроватку». «Пока мы летим до особняка Трантриэля, ты как раз немного взбодришься», — якобы утешил меня Крон. Я лишь недоверчиво хмыкнула, потому что для обмена язвительными остротами была слишком объевшаяся и ленивая. Хорошо, что для передвижения в сторону особняка мне ничего не пришлось делать, только плавно плыть по воздуху следом за мужем и стараться не смотреть вниз. Как выяснилось, после еды от подобного в желудке может начаться возмущение. И в избежании не слишком приятных последствий я предпочла смотреть только вперед. Трантриель жил не в столице, а чуть подальше, в зоне областного частного сектора, так скажем. И, само собой, домик у него был побольше, чем у младшего брата, но такой же сборный для существ разного роста. Как говорила одна моя знакомая, все как надо, дорого-богато. Но меня не впечатлило. Да, целый парк культуры имени отдыха, деревья, скульптуры. Клумбы, посыпанные мелким гравием дорожки, ковры на лестницах, лакеи возле всех дверей — эдакая породия на царскую резиденцию. Сам хозяин в смокинге и лакированных ботинках спустился к нам не сразу, заставив немного подождать внизу. Жена его, может, и пропорхала над нами, не привлекая внимания, но официально появиться не соизволила. Зато и слуги, и сам герцог всем своим снобистским видом демонстрировали, что мне здесь не рады. Но хоть не предложили подождать мужа на улице, и то хорошо. Тарантриэль пригласил нас в небольшую по меркам этого дома комнатку. И уже там, не стесняясь моего присутствия, принялся отчитывать брата за то, что тот попал под влияние меркантильной аферистки, то есть меня, И посмел опозорить семью, женившись не на чистокровной фее или эльфее, а на человечке. Совсем недавно я выслушивал нечто подобное, может, даже с меньшим налетом пафоса, от Грента. Своим браком Крон поставил под удар честь всех хаззисаров, заставил родителей перевернуться в земле. Ну и еще увильнул от обязанности продлить род. Этой беде была отведена почти пятиминутная речь, причем с таким надрывом в голосе, словно крон себе по меньшей мере вазоктомию сделал. «А вы, значит, с продлением рода без братской поддержки не справляетесь?» Не удержавшись, влезла я в родственную беседу. «Все равно меня уже заклемили, как позорное пятно. Так почему бы не оправдать ожидания и не начать позориться?» «Достало, что моего мужа морально гнобят уже минут двадцать, а он почему-то помалкивает». Трантриэль, поперхнувшись, уставился на меня с таким изумлением, словно не ожидал, что я умею разговаривать. «Вы же радоваться должны. Наплодите своих детишек побольше и наслаждайтесь своей родовитостью и чистокровностью». «Кранзейрель, ты что, не объяснил этой... леди?» что чистокровные феи, обладающие магическими способностями, — редкость. И твой долг — продлить наш род с такой же избранной, а не... Так пусть оплодотворяется себе через пробирку, — решила я добить несчастного герцога. Хоть десять избранных. В нашем мире искусственное оплодотворение хорошо развито. Если у вас все так сложно, за деньги у нас кого хочешь, кем хочешь. Валентина, ты же помнишь, миры межвременья опасны, очень вежливо притормозил меня крон. Вот только у его брата в глазах засветился авантюрный азарт. Похоже, я нечаянно надавила на больное место. Вернее, подсказала вариант решения проблемы. Странно, почему здесь до подобного не додумались. Прогресс на Терре уже достиг уровня маг-гестра. Это прекрасно! Братик Крона оживился и перестал напоминать бревно в сюртуке. «Закрытый мир, никаких сплетен на неестественном зачатии, здоровые дети. Я даже позволю тебе стать посредником!» «Не знаю, как насчет герцогов, но в роду Хадзесаров совершенно точно были купцы, причем такие, махровые и аферисты прожженные». Ну и сразу стало ясно, почему тут подобное неприемлемо. Сплетни. Неестественное зачатие. Снобистская ограниченность. А мой крон оказался кремень, потому что вместо того, чтобы начать обсуждать с братом условия и проценты, он сначала решил выяснить то, ради чего мы сюда, в сущности, прилетели. «Прежде чем мы начнем разговаривать о делах...» — Поклянись на кольце отца, что ты никогда не замышлял против меня или моей жены ничего дурного. — Даже так? — Трентриэль в очередной раз резко изменился. Он не превратился вновь в пафосного сноба, но стал похож на озабоченного брата, нормального, как в обычных семьях. — Ты доигрался до покушений и теперь пытаешься найти крайнего? Я всегда говорил, что твоя привычка таскаться по мирам, связываться с мошенниками и жуликами и рисковать собой ради наживы до да добра не доведет. Забавно было слышать эту мудрую отповедь от того, кто только что собирался ввязаться в авантюру с где-то зачатием в мирах межвремени. Поклянись, хмурясь повторил Крон. Да плевал я на твой дурацкий брак! Уверен, ты женился, чтобы отомстить мне за попытку хоть как-то сберечь твои финансы и не дать тебе разориться. Если бы я хотел твоей смерти, то подстроил бы ее сразу после твоего отравления, когда ты был не способен даже пушинку в воздух поднять. Угас бы как отец, и все. Кстати, а что случилось с вашим отцом? Вы же, наверное, больше об этом знаете. Продолжила я демонстрировать полное отсутствие воспитания. Его пыталась приворожить леди, претендующая на роль любовницы, процедил Трантриэль, сверля при этом глазами не меня, а крона. Безуспешно претендующая. Она не предполагала, что последствия окажутся столь печальны. — понимающе протянула я. Раз не предполагал, то, конечно. По обмену гневно искрящими взглядами между братьями было ясно, что для них обоих эта тема болезненная, так что пусть сами разбираются. Главное, чтобы у моего мужа никто больше привораживать не рискнул. А то я же простая тырянка, могу и сковородой по голове стукнуть. Нечаянно. Превентивно причем. Проигнорировав осуждающее хмыканье хозяина дома, я продолжила, небрежно махнув рукой. Ладно, можете клясться. Надеюсь, этот бизнес по тайному неестественному оплодотворению поможет нам озолотиться. «Тебе, как обычно, три процента», — буркнул насупленный крон, а потом, не выдержав, хихикнул. «Давай, Трантриэль, тройню, чтоб жизнь мёдом не казалась. Продлишь рот сразу за всех». Я лишь высказал свое возмущение твоим браком, Грантрилю. Особенно тем, что украшения матери достанутся какой-то человечки. Мы поговорили, брат принял свои лекарства и успокоился. Мне тоже стало легче, попытался оправдаться старший фей. Вот только меня скрутило в зигзаг от нехороших подозрений. Высказался он. Настроил против нас сумасшедшего, а потом, возможно, помог ему сбежать. Кстати, за ним очень активно ухаживает одна твоя знакомая. Леди Родриэль, на которой ты чуть был не женился. Каждый день посещает его в лечебнице и проводит там почти весь день. Эффектное появление паранойи мне еще удалось замаскировать, но после этой фразы даже жаба ойкнула и насторожилась. «Та самая, что пыталась тебя отравить?» сварливо ревнивым тоном поинтересовалась я у мужа. «Нет, другая». Та, которая сначала отказалась выходить за меня замуж сразу после отравления, а потом передумала. Но тогда уже передумал я. По голосу и лицу Крона было ясно, что воспоминания об этой дрели его совсем не радовали. А моя жаба, объединившись с паранойей, придумала уже целый детективный сюжет, в который идеально вписывались украшения матери троих хадзесаров. Кстати, Эльфея и Фрейлина — королевы. Судя по хмурому и переполненному подозрениями взгляду, паранойя моего мужа тоже не дремала. Может, Дрель не знала, что фонд делится на три части, независимо от того, на ком именно женится крон? А может быть, ее бесил сам факт того, что старинные фейские украшения будет носить человеческая женщина? Это всех здесь раздражает. Не зря же мой муж отказался от этих побрякушек, обменяв на деньги. Клянусь, я не сделал и не планировал сделать против тебя и твоей жены ничего опасного для жизни. Лишь продумывал план, как не позволить человеческой парахиндейке разорить тебя и забрать себе память о нашей матери. Что ж, теперь мы должны подумать. Крон взлетел с мягкого уютного кресла, помог встать мне, небрежно поклонился брату и направился к выходу из комнаты. Уже стоя в дверях, он все же решился задать еще один вопрос, прямо вытекающий из всего сказанного Трентреелем. И после этого разговора ты больше не встречался с Грентриэлем? — Нет. Герцог, хмыкнув, чуть брезгливо передернул плечами. Мне тяжело видеть его в таком состоянии. Лекари до сих пор не могут определить, что за болезнь повредила его разум. Говорят, что в последнее время часто встречающееся заболевание у аристократов. Похоже, речь шла о слишком близкородственных союзах. Вполне вероятная причина умственного отклонения, проявившегося со временем. Психическая нестабильность туда тоже хорошо вписывается. И параноидальное желание всё контролировать, развитое у старшего из братьев. Короче, все радоваться должны, что Крон связался со мной, а не с очередной близкой родственницей. Ладно, мы с Валентиной погуляем по парку и обсудим, на каких условиях мы... Крон очень старательно выделил это мы. Я от его стараний умилилась, а вот Трента всего перекривила. Согласимся с тобой сотрудничать. Думаю, часа нам хватит. Хорошо, через час жду вас здесь же. Надеюсь, ты понимаешь, что, хотя тема продления рода очень важна, есть определенные правила приличия, через которые я не перешагну и финансовые требования должны быть в рамках разумного». Семейным занудным тоном процедил старший из братьев. «Да, все будет очень разумно», — многообещающе ухмыльнулся Крон. Затем подхватил меня под руку, и мы вылетели прочь из этого душного дома.